Часть восьмая. Секреты творческой атмосферы. Глава первая. Доверие. Мечта любого руководителя поручить кому-то проект, описать, что должно быть в итоге, и получить результат намного лучше, чем представлял себе изначально. Одному человеку очень сложно детально разобраться, как конкретно нужно все делать. Сила команды в том, что общий результат бывает значительно лучше, чем каждый смог бы выдать, работая отдельно. Но для этого нужно создать ту самую творческую атмосферу, о которой пойдет речь. Самое главное, что вам нужно сделать на старте, добиться, чтобы участники команды доверяли друг другу. Что происходит, когда вам кажется, что коллеги не доверяют вам и вашим идеям? Во-первых, вы постоянно находитесь в защитной позиции. Вы понимаете, что каждый шаг придется обосновывать перед командой, никто не примет ваше решение без подробного объяснения. Я не имею в виду, что вам все должны безоговорочно доверять. Обсуждение рабочих моментов — естественная часть работы. Я говорю о ситуациях, когда обсуждение задачи может идти по кругу на протяжении недели просто потому, что разработчик думает, что дизайнер не шарит. Само по себе творчество и придумывание чего-то нового — затратный процесс. Более того, идеи рождаются только тогда, когда человек немного расслаблен и счастлив, о чем я уже упоминала в прошлых главах. Если члены вашей команды тратят все время энергию на защиту своей позиции, не ждите, что у них останутся силы на креатив. Во-вторых, недоверие в команде зарубает большинство идей на корню. Как-то я руководила сложным техническим проектом. Весь код был написан, но работал недостаточно быстро. В проекте были задействованы очень талантливые ребята, и каждый из них мог придумать несколько способов решения проблемы. Но они яростно критиковали каждую идею друг друга. В итоге работа парадоксальным образом зашла в тупик. Нужно было просто начать проверять одну идею за другой, а они продолжали искать какое-то уникальное решение, с которым точно согласятся все. Основа творчества — доверие к творцу. Если участники команды не готовы поддерживать друг друга, для начала попробуйте хотя бы модерировать обсуждения. Когда в кого-то верит руководитель, другим приходится с этим смириться. А со временем, когда несколько идей этого человека приведут к хорошему результату, остальные научатся их принимать».